Глава девятнадцатая. Планы. Первой главной проблемой в плане была Руся. Он привёл её сюда, против её воли. Ему было её отсюда и уводить. Мысленно вздохнув, Олег шагнул к ней. «Мне нужно уйти», — осторожно заметил он. «Не знаю, насколько, но одной тебе тут оставаться нельзя». «Я не буду уходить из этого места», — Руся испуганно отступила на шаг. «Я зайду внутрь, тут никого нет, можно запереть дверь». Кого она боялась больше, его или тех, кто мог бы сюда прийти? Или, может, одинаково? «Я зря привел тебя сюда», — покачал головой Олег. «Надо было оставлять тебя там. Агенты позаботились бы о тебе». Или нет? А? Ты же сам еще недавно говорил... Не учел ваших человеческих взаимоотношений. Мне иногда трудно помнить обо всех их нюансах. Но эти ваши агенты ведь имеют полный карт-бланш на любые действия, если они ведут к выполнению цели. По сути, да. Олег глянул на Русю. Там молча хлопала глазами. «Зайди в дом», – махнул он ей рукой. «Мне нужно подумать. Скоро я разберусь с этой проблемой, обещаю». Та быстро кивнула и вновь скрылась за дверью. «Так ты думаешь, они будут угрожать мне, используя ее в качестве заложника?» «Я сам бы сделал так на их месте. Другое дело, что большинство из тех, с кем я бы мог так поступить...» Предпочли бы пожертвовать ей, чем пойти у меня на поводу. Но ведь не ты. Но не я, согласился Олег. Не знаю, на месте агентов я не стал бы злить того, чьи силы не определены. Но рисковать не стоит. Он прикрыл глаза. Отдавать сестру агентам нельзя. Оставлять здесь, даже на короткое время, тоже рискованно. «А какие еще варианты?» «Замещение». «Чего?» — вслух удивился Олег. «Какое еще замещение?» «Очень специфичное решение проблемы. Тебе не понравится, а ей тем более». Олег не успел что-то ответить. Краем глаза он уловил шевеление сбоку от себя и, материализовав за долю секунды меч, развернулся в сторону врага. «Безмозглый зомби, первый уровень». Уже занеся меч, Олег вдруг сообразил одну вещь. Надпись, выданная системой, не была красной. Синий цвет символизировал о том, что это не враг. «Фух!» Олег стоял и глядел на мертвеца. А тот, кажется, занимался тем же самым. С той разницей, что вряд ли он что-то осознавал. Безмозглый же. «Он из твоих ребят?» «Из них. Врата были открыты достаточно времени, чтобы я вывел сюда немного... резерва. В критической ситуации он может пригодиться». «И зачем он тут? Телохранитель для Руси?» «Нет, слишком просто». Олег понимал, что влад заготовил что-то более извращенное. Если мы не можем спрятать ее местонахождение, мы сможем скрыть ее саму. Вызови ее сюда. Кажется, влад не соврал, и ему действительно не понравится решение, но их совместные ошибки привели к тому, что они здесь. И нужно искать какой-то, а точнее, любой допустимый. «Выход из ситуации!» «Руся!» – позвал Олег. «Выйди сюда!» «Вот черт! Сейчас она увидит зомби и еще больше испугается!» «Или больше уже некуда!» Прошло несколько секунд, и испуганная Руся выглянула из-за двери. «Я... Это кто?» «Спокойно!» Олег поднял обе руки. Краем сознания отметив, что на левой уже появились маленькие язвочки. Это... этот... он не собирается нападать, короче. Пусть встанет и не двигается. Встань ровно, повторил Олег. Сейчас я сделаю кое-что, чтобы спрятать тебя от наших врагов. Так они тебя не тронут. Руся была в усмерти напугана. Но возразить Олегу – нет. Она теперь слишком уж боялась его. Она не двигалась с места. «Черт! Я ужасный брат!» – подумал Олег. «Приступай!» Прошли долгих пять секунд. А потом... Руся пронзительно закричала, падая на одно колено и хватаясь за грудь. Крик почти сразу перешел в странный булькающий хрип, и Олег расширил глаза. Тело его сестры плавилось, перековываясь в тело «ЗОМБИ!». Он стремительно обернулся. Но так и есть. ЗОМБИ, безучастный, не выражающий ничего, превращался в Русю. Это было странное зрелище». Его сестра с глазами полного овоща. «И что теперь?» Он удержал эмоции в себе и обратился к Владу. «Как это поможет?» А не человека, а монстра, раз. Они не узнают ее, если наткнуться, два». «Серьезно? Это искатели. Если они наткнутся на зомби, что они с ним сделают? Угадай с трех раз». Обычный зомби выйдет к ним, чтобы напасть, а этот спрячется подальше. Они не станут обыскивать тут всё ради обычных монстров. Здесь, в подземелье. Где лучше всего прятать дерево? В лесу. Да. Прохрепел зомби, который только что был Русей. Нет, что? Спокойно. Олег поднял обе руки. «Я... я просто изменил тебе облик, понимаешь? Чтобы они тебя не нашли. Монстры не нападут на тебя, если будут считать одно из своих». «Кстати, местные монстры и правда не станут нападать на нее в таком виде», заметил владыка. «Нет». Слова удавались получившемуся существу, но с трудом. «Я не... не хочу». Это ненадолго. Черт, а кто бы хотел превратиться в жуткий гниющий труп, и еще непонятно, что она испытывает? Я должен уйти, но к утру или самое большое к полудню я вернусь и верну все обратно. Да, если поставить себя на место Руси, этот день был настоящим мадом. Наверное, если бы те громилы изнасиловали ее, это меньше бы ее напугало. Трагедия была бы жуткой, но хотя бы понятной. Не выходи никому. Олег сделал шаг назад. Если он сейчас задержится, то это затянется надолго. Услышишь или увидишь кого-то кроме меня, прячься и уходи. Людей, монстров, неважно. И главное, помни, что я вернусь завтра и все исправлю. Зомби Руся пыталась что-то прохлепеть в ответ, но Олег развернулся и быстро зашагал прочь отсюда. Плевать, в какую сторону. Главное, не допустить трогательного и драматического прощания. «А если я не вернусь?» – неожиданно задал он вопрос, пытаясь заставить себя не оборачиваться и не прислушиваться к звукам позади. Что если я провалюсь, или погибну, или снова попадусь агентом? Она так и останется зомби. Как один из вариантов. Но, думаю, тебе и без того не захочется проваливаться. Мда. Даже если они выпутаются из этой заварушки, и все снова будет хорошо, Руся вряд ли когда-то простит его. и вряд ли когда-то сможет относиться к нему по-прежнему. Слишком дико то, что он с ней сейчас сделал. Но с другой стороны, разве в этом нет и части ее вины? Кто заставлял ее упираться и устраивать истерики там, дома? Возможно, если бы не это, не ее эгоизм и детские капризы, они бы смогли выйти из дома быстро и незаметно. До прихода незваных гостей, и не пришлось бы открывать врата в подземку. «Хватит думать о том, чего уже не изменить», – заговорил владыка. Думая о том, что впереди, о вратах одиночества». «Ну, разумеется, украсть ценнейший артефакт у Георгия Сигелова». «Все проблемы лучше решать по мере их поступления». Пробормотал Олег. «Первая проблема, что делать с Русей? Не скажу, что она решена, но мы хотя бы получили отсрочку. Кстати, а что будет делать зомби в ее облике?» «Да ничего. Сидеть там же, где появился. Если агенты его найдут, то заберут, конечно же. А он превратится в зомби у них на глазах». Влад хмыкнул. Олег не находил в этой шутке ничего забавного, но решил не комментировать это. Вместо того он продолжил. «Значит, вторая проблема – выбраться из подземки». Он задумался. «Слушай, я не знал, что ты можешь делать так – менять людям облик с монстрами». «Слишком много ограничений. В бою так сделать не получится». «Да это и не будет слишком полезно». «Не в бою», — помотал головой Олег. «Мне? Ты можешь превратить меня в нетопыря или еще что-нибудь летающее? Или, может быть, кого-то неосязаемого вроде призрака? О, помнишь тех ничем не улавливаемых тварей, которых выпустила она, чтобы отыскать меня в школе?» «Помню». Но в моем бестиарии таких нет. Летающее существо или призрак, я могу, но есть одна загвоздка. Увидев кого-то с обликом твоей сестры, агенты постараются взять его живым. А увидев кого-то похожего на тебя, я бы на это не рассчитывал. И что с того? Пожал плечами Олег. старательно игнорируя зуд и чесотку по всему телу. «Если того, у кого будет твой облик, убьют, ты останешься навсегда не топырем или призраком, или тем, в кого ты превратишься. Хочешь этого?» «Хм, пожалуй, что нет. А какой был план? Олег не знал наверняка, убить его планируют агенты, или же снова захватить». С одной стороны, им бы хотелось его изучить, с другой, они уже убедились, что им его не удержать. Вдруг он откроет врата прямо в их штабе. «Ладно», — Олег вздохнул, — Алекс «будем выбираться своими силами. Пожалуй, пришло время использовать власть». Он шел и шел. «Часа два, не меньше». Снаружи уже должно было, если не стемнеть окончательно, то уж точно начать. Даже с учётом сил пробуждённого, ноги начинали гудеть. «Скоро край подземки», – предупредил владыка. «Дальше придётся идти по поверхности». «Всё ещё хочешь выпустить сотни монстров, чтобы замаскировать меня?» – уточнил Олег. «Нет». Придумал кое-что поинтереснее. Пока приготовься. Вход точно охраняют. Еще немного, и я скажу тебе, сколько их и какие у них ранги. «Я и так знаю, что их там много, и ранги мощные», — буркнул Олег. «Мне нужно срочно повышать свой уровень, а пока...» В его голове зрела одна идея. «Если только получится...»